Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Александра Баркова. Я преподаю мировую мифологию с 1990 года. И сегодня мы завершаем наш разговор о богах Шумера, завершаем с мифа, который имел огромное значение для всей культуры Двуречья, не только шумерской, но позже и вавилонской, который, вероятно, оказал огромное влияние на культуру И Греция, и других стран – это миф об умирающем и воскресающем боге. Главный герой этого мифа – это бог Думузи, который полгода вынужден проводить в преисподне и полгода имеет возможность наслаждаться жизнью на земле. Прежде чем я буду излагать вам этот миф в его многочисленных ответвлениях, в его многочисленных подробностях, я хочу обратить ваше внимание на один важнейший момент, который Сколь я знаю, в книгах не пишется. По крайней мере, я не встречала этого в литературе. Когда мы с вами берем книгу, мифология такого то народа для умных школьников, то логично, что мифы излагаются, как и положено, от начала к кульминации. То есть завязка, может быть, завязки предшествует предыстория, кульминация, ну и развязка. И исходя из этого мифа, я должна начать с того, как Инанна выбирала жениха, как потом было то всё. Она сошла в преисподнюю, потом, думаю, здесь с ней есть тяжелые сны, ну и так далее, так далее. Я сегодня все это перескажу, никуда мы от этого не денемся. Но поскольку вы немножко больше, чем просто умные школьники, то мы начнем с другого. Потому что на самом деле в реальной, в живой культуре ни один значимый миф никогда не начинается с завязки. Миф начинается с кульминации. И, как я уже говорила в лекциях о теории мифа, что такое миф? Миф – это не история про то, как такой-то бог имел такие-то любовные отношения или, наоборот, отношения вражеские. Миф – это переживание. Миф – это контролируемый стресс. И чтобы этот стресс контролировать, этот стресс необходимо каким-то образом включить в часть своего мироздания. То есть его необходимо этот стресс как хорошая форма включения, ассимиляции, визуализировать, придать ему конкретные образы. Тогда он перестанет быть чуждым, тогда он станет хоть как-то, хоть немножко управляем. Что за стресс здесь? Стресс – это смена времен года. То, что ключевой момент для земледельца. Времена года меняются, будет ли хороший урожай, прочее-прочее в том же духе. Холодная зима, жаркое лето, ну, понятно, что и холодная зима немножко не наша. Но ничего, стресса им хватает. И вот этот стресс земледельческий, смена времен года, чтобы он из категории чужого перешел в категорию своего, визуализируется в виде истории некоего божества, которое часть года проводит в преисподней и часть года проводит на земле. Когда это божество на земле, все в порядке, страны рады, города весело. Когда оно в преисподней, то все очень плохо. Заметим, что отголоски этих представлений, о чём, кстати, Крамер не пишет, дошли до христианства, и, в частности, вот по сути, Великий пост – это, судя по всему, время, которое в языческих ближневосточных культурах как раз весь народ скорбел о пребывании бога растительности в преисподне. Ну, это к слову. Итак, вот оно, ядро мифа. Дальше возникает на этом ядре На этом скелете наращивается мясо. То есть это представление о пребывании божества растительности в преисподней обрастает сюжетами. А как божество растительности попало в преисподнюю? В данном случае, а попало потому, что, простите мой язык, но мужику с браком не повезло, на стерве женился. Это можно изложить, конечно, несколько более научным высоким стилем, но суть от этого не меняется. Окей, okay. значит, он попал в преисподнюю из-за того, что вот не повезло ему с супругой. А почему это его супруга отправила его в преисподнюю? А потому что она сама угодила в некую глупую ситуацию. А почему это она угодила в глупую ситуацию? А вот на этот вопрос ответа нет. То есть я призываю вас разворачивать всю историю богини Инанны и ее супруга Думузи от кульминации, от того, что Думузи полгода вынужден проводить в преисподней, и его замещает его сестра. А вся история о нисхождении Инанны в подземное царство это история по сути своей. Что это такое? Это только дальнейшее художественное размывание этого стресса. То есть ключевой сюжет обрастает дополнительными подробностями расширенный вариант говоря современным языком это приквал больше того к этому приквалу потом будут еще свои приквылы как инанна выбирала жениха и как бедному дуузе не повезло то есть повезло но оказалось в итоге трагично на ней жениться более того сохраня еще мерзкие тексты очень любопытные где думузи предчувствует свою ужасную судьбу ему снятся тяжелые сны и так далее. Эти тексты никак не движут сюжет, но что это такое? Это то, что у нас в современной культура нашей фанфики. То есть произведения по мотивам, произведения, которые ничего не добавляют к собственно ядру сюжета, но являются отражением переживаний читателя, зрителя, слушателя по поводу некоего сюжета, захватывающего все наши эмоции. Главное назначение фанфика – это именно выразить эмоции зрителя, слушателя, читателя. Вот такие вот фанфики древнейшие нам тоже известны, и они, кстати, отличаются высокой художественностью. вот И после этого действительно научного вступления мы вынуждены пойти по пути изложения для умного школьника и начать рассказывать с того, насколько шумеры насочиняли приквелов к основному сюжету, то есть жила-была богинь любви и войны Инанна, и сватались к ней двое. Наши действующие лица – это Инанна, богиня любви и войны, это Думузи, бог пастухов, это бог земледельцев Инкинду, которого просьба не путать с Инкинду из сказания о Гильгамеше «Досходные да, имена» сложно жить, и бог Солнца Уту, который эпизодический герой очень многих мифов. Если мы с вами знаем, хотя бы даже из этого минимального изложения, что бог пастухов Думузи станет супругом Инанны, то совершенно очевидно, что в завязке этого приквала Инана категорически отказывается выходить за думузе замуж. Как объясняла это э, моя дочь в солидном возрасте 5 лет, а чтобы было поинтереснее. Действительно, такти эффект такого нарочитого отступления от известного сюжета это хорошая завязка для приквала приквала. Итак, Инана говорит: "Да не будет пастух мне супругом. Покрывало из новой своей шерсти меня не покроет. С ним вдвоем, дабы лечь, не промолвлю я слово. Я дева, да возьмет меня земледелец. И так далее. Думузи, как мы прекрасно понимаем, должен, сейчас мы прочтем этот текст, должен отстаивать свою любовь к Инанне, и он будет всячески убеждать Инанну, что замужем за ним ей будет хорошо. Причем любопытный момент, что Думузи, собственно, не враждебен к инкимду. Он, например, говорит «Я пастух, и на моей свадьбе землепашец истину другом мне станет». «Землепашец Инкимду моим другом, землепашец моим другом, воистину он мне станет». В конце концов, Инанна, как легко догадаться, должна вырулить на каноническую часть сюжета, то есть она должна выйти замуж за Думузи. Любопытно, что Крамер, как я неоднократно говорила, в своей книге «История начинается» в Шумере, он, цитируя этот миф, проводит параллели с Библией. И, соответственно, спор пастуха и земледельца для него – это очевидная параллель к спору Каина и Авеля. Ну, я бы сказала скорее, что здесь критично, что спор Каина и Авеля завершается, как мы знаем, убийством, а здесь всё подчёркнуто мирно заканчивается. Но... Это, в общем, понятно, чем объясняется, поскольку, как я уже сказала, этот выбор жениха Инанны – это предыстория предыстории. И поэтому нам здесь конфликт не нужен. Всё равно все шумеры прекрасно знали, чем кончится для Думузи эта свадьба, да то есть его попадание в преисподнюю. К чему мы, собственно, и переходим. Как я уже говорила, один из сюжетных ходов в этой истории остался немотивированным. То есть мы не знаем, зачем Инанна собралась сама спускаться в преисподнюю. Но зато мы знаем следующую любопытную вещь. Преисподней правит ее сестра, богиня Эришки богиня смерти. В лекции о богине-матери я говорила о том, что для нее характерна дуальность, двуединство жизни и смерти. И то, что здесь будут фигурировать две сестры Инанна, связанная с миром жизни, Решкигаль, связанная с миром смерти, по сути своей, это, конечно, отголоски разделения вот этого двуединого архаического образа богини-матери на две. Итак, Инанна неизвестно зачем, для завязки сюжета, спускается в преисподнюю и надевает семь магических артефактов, каждая из которых воплощение ее сил. Ну, давайте посмотрим этот список. «С великих небес к великим недрам помыслы обратила, Богиня с великих небес к великим недрам помыслы обратила. Свои тайные силы их семь собрала. Собрала силы, в руке зажала. На ее голове венец Эдена шугур. На ее челе налобная лента прелесть чела. В руках знаки владычества и суда. А жерелье лазурное обнимает шею. Двойная подвеска украшает груди. Золотые запястья обивают руки. Прикрыты груди сеткой. Ко мне, мужчина, ко мне прикрытой бедра повязкой, одеянием владычиц. Вот такое вот у нее замечательное одеяние. Особенно, конечно, впечатляет сетка на груди. Что любопытно, она сразу же своему советнику Ниншубуру, я уже говорила о том, что это, судя по всему, Евнух, дает следующее указание. Когда в подземный мир я сойду, на холмах погребальных заплачь обо мне, в доме собраний забей в барабан, и так далее, и, соответственно, сделай все необходимое, чтобы спасти ее из подземного мира. Причем, больше того, она советует ему пойти к нескольким богам молить о том, чтобы они помогли ему ее вернуть, но ее отец Энки только третий в списке. Возникает вопрос у современного читателя, зачем нужны такие повторы. да То есть, во-первых, Как я уже сказала, сама по себе завязка она в качестве литературного текста она абсурдна. То есть, если Инанна знает, что ее в преисподней ждет гибель, зачем она туда спускается? Как я уже сказала, ответ лежит в структуре концепции в целом, потому что ядро – это Думузи, как умирающий воскресающий бог. Зачем нужны советы пойти к тем богам, которые заведомо не помогут? Затем, что перед нами текст, хотя и записанный, но в основе своей это текст устный, а устный текст – это многочисленные повторы. И поэтому, естественно, что одеяния Инанны будут в тексте неоднократно повторяться, их перечисления, и поэтому и просьбы о спасении Инанны, обращенные к разным богам, будут сначала повторяться как советы Инанны ее советнику Евнаху, а затем как развитие действия. То есть, с одной стороны, Это позволяет слушателям лучше воспринимать текст, а с другой стороны эти повторы нагнетают напряжение. Мы их, наверное, частично сейчас будем опускать. Итак, Инанна приходит к воротам преисподней, обращается к стражу преисподней, и тот докладывает Эрешкигаль о прибытии ее сестры. Все это у нас связано с многочисленными повторами, мы их пропустим. Далее начинается самая драматическая часть, Инанна должна пройти через семь врат преисподней, и в каждом из этих семи врат, в каждых этих вратах, с нее снимают один из артефактов. Давайте мы это посмотрим в тексте. Светлый Инанне так молвит. «Войди же, Инанна!» И когда она вошла, венец Эдена Шугур снял с ее головы. Что это? Что? «Смирись, Инанна, всесильные законы подземного мира! Инанна во время подземных обрядов молчи!» И вот это вот всесильные законы подземного мира и Нанна во время подземных обрядов молча будет повторяться все семь раз, но мы с вами не шумеры, поэтому мы эти повторы опустим. И после этих бесконечных повторов, когда, кажется, уже даже у древних шумеров возникло желание, ну давайте уже к делу-то, кульминационная часть этого эпизода идет стремительно безо всяких повторов. И она вошла и, склонясь, приблизилась. Сестра ее вскочила с трона, затем снова на трон уселась. Семь судей перед ней, суд вершат. На Инанну взглянула, взгляд ее смерть, слова изрекла, в словах ее гнев, крик издала проклятие, крик. Ту, что вошла, обратила в труп, труп повесила на крюк. Вот никаких повторов, сплошная динамика. Итак, Инанна погибает. Дальше начинается повтор всего вступления. Ниншубур, советник Инанны, начинает операцию по ее спасению и в конце концов прибывает к Энке. Энке готов помочь своей дочери. Он создает два странных бесполых существа и велит им сделать следующее. Велит явиться в преисподнюю, где Эрешкигаль, очень любопытная ситуация, лежит в муках, подобных родовым. То есть что произошло? Я уже говорила, что у шумеров было две на великие угрозы. Станет живых больше, чем мертвых, станет мертвых больше, чем живых. Инанна воплощение жизни, но в настоящий момент инанна – это труп, висящий на крюке. Равновесие жизни и смерти нарушено. И поэтому Эришкигаль воплощение смерти должна взять на себя функции воплощения жизни. Поэтому она мучается родовыми муками. Но рожать ей нечего. И поэтому существа бесполые должны ее исцелить. И дальше Энки их наставляет, что когда им в качестве благодарности дадут траву и воду, разумеется, траву преисподней и воду преисподней, они не должны это брать, а потребовать в качестве платы труп инанны, которые они логично оживят. Шумеры все это сделают 125 повторами. Мы с вами без повторов обойдемся. Нас интересует, что будет дальше. Дальше будет следующее. Итак, инанна воскрешена. Но, как мы с вами знаем из первой лекции по Шумеру, там, где нисхождение в подземное царство, того восхождение из подземного царства, но необходимо за себя оставить жертву, оставить некоего своего заместителя в преисподней. И поэтому Инанна, да, она выходит в мир живых, но она выходит в сопровождении демонов преисподней. Они должны взять кого-нибудь заместительной жертвой за Инанну. Инанна пребывает к одному шумерскому городу, к другому шумерскому городу. Боги этих городов почтительно перед Инанной склоняются, и она не приказывает их хватать. Но затем ее путь приводит к городу, где живет ее супруг Думузи. Думузи, разумеется, не собирается почтительно приветствовать свою жену, и она указывает демонам преисподней на него. И вот тут-то они его и хватают и утаскивают в преисподнюю. Собственно, мы с вами, заметьте, только сейчас добрались до окончания всех приквелов. Вот она завязка, собственно, сюжета. Причем, что любопытно, поскольку этот сюжет – это, по сути, основа основ представлений Шумера, да, то есть смена времен года, то, как я уже сказала, очень много текстов, переживающих так или иначе эту ситуацию. И у нас есть тексты, описывающие события, ну, видимо, пока инанна вот висит на крюке в виде трупа, когда думузи снятся страшные сны. Снится, что его город разорен, снится, что его овцы лишились загонов и вообще, так сказать, их тут уже всех волки растаскали и так далее. И он обращается к своей сестре Гештинанне с вопросами, что эти сны означают. Истолковать их не нетрудно. И, как я уже сказала, это снова текст, который выражает эмоции, а не движет сюжет. Что происходит дальше? Вот, к сожалению, на дальнейшее мы располагаем достаточно ограниченным количеством текстов, но сюжет реконструируется. Сестра думмузи Гештинанна движимая состраданием к брату, добровольно соглашается по полгода его замещать. И таким образом мы здесь и сталкиваемся с полноценным мифом об умирающем и воскресающем Боге. Причем, что очень важно заметить, если мы берем архаические мифы, а этот миф мы потом увидим и в Египте, и у хеттов, и, разумеется, у греков, Так вот, если мы с вами берем архаические формы этого мифа, то как такового умирания не происходит. Речь идет об удалении в страну мертвых, ну, собственно, и в нашем языке сохранилось, пусть уже устаревшее слово, отойти в значении умереть. А чем более развернутая мифология, чем более высокая культура, тем, соответственно, катастрофичнее будет Каждая такая смерть. У нас остается, по сути, один очень важный вопрос без ответа. Вопрос о том, были ли шумерские мифы первоисточником мифов других народов Средиземноморья. И если применительно Греции ответ на этот вопрос скорее положительный, то есть греки заимствовали очень многое у народов Ближнего Востока, то, скажем, если это рассматривать в параллелях и с Египтом, и с хеттами, которые жили на территории современной Турции, то на этот вопрос мы не можем дать однозначного ответа, потому что совершенно не обязательно это культурное влияние. Это может быть именно общность переживаний, потому что, как я уже говорила, в основе мифа лежит не повествование, не рассказ, не все эти эллигические жалования, думузи на то, какие страшные сны ему снятся и так далее, в основе мифа лежит стресс. А стресс он будет у народов, живущих примерно в одних и тех же климатических условиях, логично примерно одинаковым. Поэтому с вопросом, на какие народы, на культуру каких народов повлиял этот шумерский миф, с этим вопросом следует быть предельно осторожным. Но, несомненно, другое, что миф об умирающем воскресающем божестве – это основа основ культуры практически всех народов Средиземноморья. Что касается Инанны, то мы с ней не прощаемся, и хотя мы сегодня завершили разговор о шумерских богах, разобрав все основные мифы, но Инанна нас ждет еще дальше в одном из важнейших произведений культуры всего Ближнего Востока и Шумера и Вавилона в эпосе о Гильдамеше.